«Зачем вы все это рассказываете?» Я проявляю нетерпение. Меня интересуют ответы всего на три вопроса. Первое. Почему он убил Славу и Гведо? Второе. Как мне задержать его? И третье. Как доказать, что убийца он, чтобы освободить Белку? Терпение. Если я не расскажу тебе о традиции своей семьи, ты не поймешь главного. А мне очень важно, чтобы ты понял. Он снова щупает меня взглядом таким осязаемым, будто кто-то невидимый водит по лицу кистью, потому что я верю в тебя. Я знаю, что ты можешь сделать, и знаю, что ты сделаешь. Откуда?» Так меня воспитал мой отец. Видеть невидимое, слышать неслышимое, быть охотником, быть сторожем. Слушай. Мне уже исполнилось пять лет, когда он нашел меня в детдоме номер три в Твери. Он рассказал об этом десять лет спустя, когда я спросил его, почему он все-таки решился нарушить одну из семейных традиций. Эта традиция запрещает усыновлять мальчика, у которого есть родные. Я просто очень устал. Отец задумчиво курил ту странную смесь из шишек и еловой коры, секрет которой я постиг еще не скоро. Дело даже не в том, что я устал, а в том, что испугался. Я объехал восемь городов и думал, что никогда не найду тебя. К тому же через месяц мне должно было исполниться сорок три года. А ты знаешь, что по традиции рода мы должны узнать свое потомство в сорок два. До этого возраста семья не должна отвлекать от служения делу. Я, конечно, виноват перед тобой». Я не перестаю извиняться за то, что не взял тебя из детдома вместе с сестрой. За то, что разлучил вас в детстве. Теперь ты понимаешь, что это было необходимо. Я не имел права забрать вас обоих в свою жизнь. Я мог разделить ее только с тобой. Но кроме этого я делал для твоей сестры все, что было в моих силах. Я отправил ее в частный пансионат, оплачивал ее образование, вы виделись по нескольку раз в год. Я постарался дать Алисе детство и все, кроме того, чего дать не мог, кроме своей родительской любви. Я всегда слушал отца молча и внимательно. Я всегда понимал его. Наверное, это он тоже прочел в моем взгляде в нашу первую встречу. Я никогда не обижался на него за Алису. У нее все сложилось благополучно. Она выучилась на лингвиста, объездила полмира, вышла замуж за прекрасного парня-художника, с которым познакомилась во время его персональной выставки. У них родилась очаровательная дочка — «Лера, моя белочка!» «А где сейчас ее мать, то есть ваша сестра?» Я начинаю втягиваться в семейную сагу. «Всегда интересно узнать подробности о родственниках любимого человека». Вместо ответа на мой вопрос он в два глотка выпивает поднесенную чашку кофе и продолжает о своем. Афон Амонович, так звали моего отца, всю жизнь работал цирковым акробатом. Он был высочайшим мастером в своем деле. Он заставлял тысячи людей зажмуривать глаза, а их пульс ускоряться. Он взял меня из детдома, когда мне исполнилось пять лет, а это был критический возраст — для моего обучения искусству. Отец справился. Он передал мне все, чем владел сам, и я сумел даже усовершенствовать некоторые навыки, о чем с гордостью расскажу своему сыну, когда найду его. Месяц назад мне исполнилось 42 года. Я должен поторопиться. Ты, конечно, не знаешь... что я одинаково хорошо хожу на ногах и на руках. Могу даже бегать на руках. Я могу с места без разбега подпрыгнуть на 2 метра шестнадцать сантиметров. Это часто бывает необходимо. Ты не знаешь, что боевые техники пяти самых боевых народов планеты хранятся в моем сознании на уровне инстинктов». Я могу развивать скорость, достаточную для того, чтобы обогнать гепарда. Я несколько раз падал из-под купола без страховки и оставался жив. И все мои способности, все мои навыки не помогли мне сберечь самых дорогих людей. Я ничего не смог сделать, когда лодка, в которой плыли моя сестра и зять, перевернулась посередине Волги... и никто из них не смог справиться с течением. Меня там не было. А я должен был почувствовать, я должен был там оказаться. Он замолчал, уставившись мимо меня туда, где у перона вальяжно вытянулся последний ночной поезд. «Сочувствую», — бормочу я, переживая в эту секунду, конечно, не за него — а за свою милую, в жизни которой гибель славы, оказывается, стала не первой потерей близкого человека».